Этот токрик до такой степени противоречил всем моим ожиданиям, что подействовал на меня как удар по лицу. Сразу потерял я обладание собою и в порыве безотчетного гнева крикнул в ответ тоже неосмотрительные и резкие слова, что-то вроде следующих «Ты ошибаешься, приятель», говоря, что я вошел без стука. Но в этом доме лакеи бражничают вместо того, чтобы исполнять свои обязанности» ступая и у своего господина, как тебе обращаться с его гостем, потому что вот у меня к нему рекомендательное письмо от его друга». Слова мои произвели впечатление сильнейшее. Один из сидевших вскочил с яростным ругательством и устремился на меня с сжатыми кулаками, опрокинув скамью. Другой бросился ему на помощь. Третий, напротив, пытался удержать товарищей, а собаки начали кидаться на меня слаем и рычанием. Я, видя себя неожиданно вовлеченным в бесславную схватку, обнажил свою испытанную шпагу и, размахивая ею, отступил к стене, повторяя, что проколю насквозь первого, кто приблизится на расстоянии удара. В продолжении нескольких минут все вокруг напоминало покоя царя Улиса перед началом избиения женихов, И легко могло статься, что ввиду неравенства сил за свою заносчивость расплатился бы я жизнью, и никто, конечно, не поинтересовался бы убийством неизвестного проезжего. По счастью, однако, исход раз был более мирным, потому что одержали верх голоса более благоразумных, которые убеждали, что у нас нет никакого повода к кровавому столкновению. Тот из молодых людей, которого, как я узнал вскоре, звали Аврелием, принудил нас разойтись, сказав нам такую речь. «Господин приезжий и товарищи, не давайте Богу войны, Марсу, торжествовать в этом доме, посвященном богине мудрости Минерве. Господин приезжий виноват, обращаясь с нами как щелядью, но и мы виноваты, встретив человека благородного столь пренебрежительно и невежливо. Принесем взаимные извинения». И выясним, в чем недоразумение трезво, как подобает людям мыслящим, говоря правду, я был рад подобному обороту дел, избавлявшему меня от бессмысленной но опасной драки, и поняв, что вижу перед собою не слуг, а гриппы, но его учеников, вторично в учтивых выражениях изложил поводы моего посещения, назвал свое имя. Показал рекомендательное письмо и объяснил, что нарочно приехал из другого города, чтобы переговорить с Агриппою. Аврелий ответил мне, «Не знаю, удастся ли вам увидеть учителя. Он имеет обычай работать в своем кабинете, не выходя из него по несколько суток подряд. И никто в доме не смеет в это время его тревожить, так что даже обед и питье ставят для него в соседней комнате». Там же кладут ему и все присылаемые письма, так что если вы передадите нам ваше, мы его включим в то же число».